Антон Леонтьев «Восьмой смертный грех» Роман Серия «Авантюрная мелодрама», Москва, Эксмо, 2005 год Категория 16+. Аннотация Кирилл Терц, спившаяся кинозвезда, решил покинуть этот бренный мир. Он уже пришел в заброшенный порт, с твердым намерением утопиться, но его планам помешали какие-то таинственные личности, увозившие на яхте маленькую девочку. Кирилл стал свидетелем похищения ребенка. Это его до крайности заинтриговало. Когда он узнал, что украдена дочка его коллеги Денизы Ровиго, одинокий актер забыл о своих недавних планах и решил помочь ей поиски привели его в Рим на международную конференцию, которую устраивал крупный косметический концерн. Лена Монастырская, молодая сотрудница российского филиала концерна «Хаммерштейн», была счастлива, что в Рим поедет именно она. Ее радость даже не омрачили странные события, предшествовавшие поездке. Полусумасшедшая жена, уволенного за шпионаж сотрудника, вручила ей документы, В которых шла речь о весьма неблаговидных делах владельцев концерна. Кирилл и Лена еще не знали, что им суждено встретиться и объединиться перед лицом опасности. Магнусу Хаммерштейну очень не понравилось, что кто-то сует нос в его дела».